Где расцвели тюльпаны, аллея и горя, Там кровь была пролита великого царя, А где фиалок бархат, как родинки ланит, Там прах зарыт красавец прекрасных, как заря.